Глава двадцать шестая Что? Дракон? Такой большой ящер с крыльями, да? То есть Грегори тоже превращается в такого вот монстра? Я как-то зависла не в силах сразу осмыслить эту новость. Да, ничего не скажешь. Шок. Не такой, как от раны. Или слишком ужасного известия. Но такой, какой возникает, когда ты просто не можешь поверить в то, что тебе открылось. Выходит, вот этот ослепительно красивый, элегантный мужчина превращается в ужасное огромное существо? Новость про волков и псов-оборотней была как-то понятнее, проще. Ведь волки и собаки – знакомые, родные животные, обитающие в нашем мире. Можно испугаться огромного волка, но он не кажется чем-то чужеродным». Эти создания нам хорошо знакомы. А дракон? Их ведь не бывает. По крайней мере, в нашем мире. Да и как человек может превратиться в кого-то настолько крупного? Просто не хватит материи. Она же должна откуда-то браться. Ну, атомы, молекулы для построения тела. Вот Ник прямо превращался. Это еще как-то можно понять. А еще я только что целовалась в взахлеб, С тем, кто во второй своей ипостасии выглядит как шипастая, чешуйчатая и наверняка злобное создание. У меня в голове дракона отложили из детства, как отрицательные сказочные персонажи. В этих сказках они стерегли плененных принцесс, а положительным героем был принц на белой кобыле, который сражался с ящером и освобождал несчастную девушку» либо они лежали на груди сокровища алкали нового золота грозили сжечь любого кто позарится на их богатство вот хотя бы смаук из толкиновского хоббита добрым созданием его точно не назовешь сжег целый город и вообще на по полной правда у тех драконов не было человеческой ипостаси подруга любительница фэнтези рассказывала мне что сейчас в этом жанре Очень популярны драконы, превращающиеся в людей. Причем обычно они не злые, а какие-то неоднозначные. Властные герои, которым не чуждо определенное благородство. Очень нравятся женщинам, цепляют их со страниц книг. Вот как Грегори прямо. Если кто-то может в точности подойти под это определение, то это он. Но я-то совершенно не разделяла этой симпатии. Книжек таких не читала, предпочитала более реалистичную прозу, да и всякие противоречивые властные герои меня совсем не привлекали раньше. Видимо, на моём лице отразились все мысли, что успели пробежать в голове с момента признания Грегори. Он смотрел на меня сверху вниз немного насмешливо, но при этом ласково и как будто гладил взглядом по голове. «Нет, ну не может быть!» «Ник может быть волкопсом, но никто не может быть драконом. Он издевается. Ты шутишь?» — переспросила я у него. «Нет, Тина, я не шучу. Просто в вашем мире драконы давно не водятся. Все ушли, поэтому тебе так сложно поверить. И это одна из причин, почему я не трублю на каждом углу, кто я такой». но тогда ты действительно из другого мира?» Я подняла на него взгляд в надежде, что он скажет что-нибудь ободряющее. Все же признается, что это такая шутка». «Да, я из другого мира», — серьезно подтвердил Грегори. «Вернее, из других миров». «Ничего себе!» «Выходит, моя внезапная догадка была верной. А ведь, как бы уверенно я не убеждала в этом Ника, сама не верила всерьез. Слишком фантастично». «Мой реалистичный мозг и в оборотня на кухне-то не сразу поверил». «А зачем тогда ты пришел в наш мир?» — спросила я. «У нас тут с магией неважно. И собратьев драконов нет. Что дракону делать у нас? Крайне неудобное место обитания для чешуйчатого ящера, мне кажется. Им, наверное, нужны горы, пещеры и местные жители, боготворящие их и приносящие им в жертву юных девственниц». «У нас таких местных жителей явно нет, да и взрослую девственницу не всегда просто найти». «Я пришёл за тобой. Ради тебя. В этом мире мне нужна только ты, в остальном он меня не интересует». Серьёзно и спокойно ответил Грегори, но глаза его сверкнули. «Пойдём. Нехорошо заставлять гостей ждать». «Драконам тоже не чужды некоторые правила Политесса». Добавил он с усмешкой, положил горячую драконью руку мне на спину и направил к выходу. «Да подожди ты!» — почти закричала я и встала, как вкопанная у двери. «Я же не могу так. Я должна знать. Зачем я тебе? Настолько, что ты пришел как-то из другого мира ради меня!» Грегори усмехнулся. «Тина, дорогая, ты ставишь меня в неудобное положение». «Люди? Тьфу, оборотни ждут. Мне тебя понести?» «Нет, не нужно. Просто ответь. Знаешь, не каждый день узнаешь, что за тобой пришел дракон из другого мира». «И верно, не каждый», — улыбнулся Грегори. «Я все расскажу вечером, пока просто знаю, что я хотел сохранить свою жизнь с твоей помощью и даже стать счастливым». «Как? Причем тут я? Что тебе грозило?» Пожалуй, эта новость вызывала еще больше эмоций, чем новость о его драконьей природе. Как так? Что ему могло грозить? Почему я? Все потом. Словно прислушавшись к чему-то внутри себя, резко наклонился и вдруг перекинул меня через плечо. Я ойкнула, треснула его кулаком по пояснице, закричала что-то из серии, что он дикий дракон, и если не отпустит меня, то я... Хорошая угроза не успела прийти мне в голову. Грегори всего лишь перенес меня через порог и тут же аккуратно опустил. Там нас ждал Эрми. На его непроницаемом лице не выразилось и тени удивления от нашего эффектного появления. «Эрми, ты пойдешь с нами», — сказал ему Грегори, а я иступленно поправляла юбку и пиджак за одну прическу. «Оборотни троя». Вот и нас будет двое и одна милая посредница. Предложил мне локоть, и мы втроем пошли по коридору. Грегори сосредоточенно молчал. А я чувствовала, как во мне бьется нетерпение, даже паника. Быть источником жизни для дракона может и почетно, но как-то страшновато. Это выбивает почву из-под ног. Да и грядущая встреча может оказаться очень непростой. А вот Эрми, пока мы ехали на лифте, вежливо поинтересовался моим здоровьем. Задал несколько малозначительных вопросов, и тут у меня возник еще один вопрос, когда я мельком взглянула в фиолетовые глаза камердинера. «Эрми, скажите», — улыбнулась я с наигранной непринужденностью. «Сэр Грегори поставил меня в известность, что он дракон. А вы тоже?» «Хм, если так...» то я сейчас нахожусь в компании двух драконов. Забавно. Так забавно, что хотелось истерично расхохотаться. «Ответь сине, Эрми», — попросил Грегори. «Как видишь, я раскрыл свое инкогнито». Эрми опустил глаза, словно ему было стыдно, или речь зашла о чем-то неприятном для него. «Нет, я не совсем дракон», — сказал он. Моя раса близка к драконам, но у нас нет крыльев. Это наше главное проклятие. Мы мельче, и наша магия намного слабее. Когда сэр Грегори пришел в мой мир, это было весьма давно, я с радостью поступил к нему в услужение. Быть рядом с настоящим драконом — большая честь. «Ох ты как! Большая честь, значит...» Да уж, менталитет другого мира потемки. Один дракон, другой какой-то бескрылый ящер. Час от часу не легче. А в зале для приемов нас ждут трое мохнатых волков. Может, я все-таки рехнулась, и все это моя галлюцинация? В просторном, но уютном зале для приемов, обставленном, как любил Грегори, в стиле ретро, нас уже ждали. Войдя следом за шефом, я сразу увидела Ника и то, как он с недовольным видом поглядывает на мобильник. Видимо, проверяет время и возмущается, что проклятый Дарт опаздывает. Пока оборот не ждали нас, они успели устроиться в креслах возле массивного стола. Кто-то из персонала принес им прохладительные напитки. Но когда мы вошли, все трое поднялись. Вернее, встал их альфа, немолодой, но очень крепкий, что называется, матерый мужчина. А Ник и еще один оборотень последовали его примеру. «Дисциплина. Ничего не скажешь». «Рад приветствовать тебя, Крафтов», — произнес Грегори нейтрально вежливым тоном. «Ты хотел побеседовать со мной?» Мне вспомнилось, как Ник говорил, что у оборотней принято обращение на «ты», Видимо, Грегори следовал этому правилу. «Рад приветствовать тебя, Дарт», — ответил Альфа. «Ты тоже хотел побеседовать со мной». А у меня сердце тонко забилось от волнения, когда я встретилась глазами с Ником. Сначала в его взгляде сверкнуло удивление. Потом злость. Я заметила, как его рука сжалась в кулак. «Простыми эти переговоры точно не будут». Впрочем, я знала, на что шла. Дальше все было не так уж страшно. Но, конечно, очень напряженно. Какое-то время Грегори и Семен Крафтов молча изучали друг друга. А Ник усиленно буравил глазами меня, время от времени переводя взгляд на Дарта. Честно говоря, от бурлящих в его глазах эмоций мне становилось сильно не по себе. Я ловила себя на том, что невольно, словно жмусь к Грегори, «Делаю неосознанные покачивания в его сторону. А вдруг они друг другу не понравятся? И прямо сейчас и начнется», — подумала я и поежилась. «В смысле, Грегори с Крафтом не понравится?» «То, что Ник и Грегори не нравятся друг другу, и так ясно. Но разумом я понимала, что это слишком умные и расчетливые существа, чтобы свести переговоры к простой драке. Понимала я правильно». Буквально спустя пару мгновений Крафт представил Ника как своего Бету и второго оборотня Григория как личного помощника. Видимо, он состоял при Крафте кем-то вроде секретаря. Грегори представил нас сэрми как своих помощников. Я вежливо улыбнулась всем, кивнула. Нужно же поприветствовать собравшихся, когда тебя представляют. Даже если понятия не имеешь об оборотнических традициях. Крафт перевел на меня свой внимательный взгляд. Продолжительно посмотрел, оценивая, что я за человек, что за женщина. Никак рентген, не просвечивал. Скорее придавливал, словно приказывал. «Раскрой все свои тайны». Да, взгляд Альфы реально давил. Ему хотелось подчиниться, хотя я не относилась к его клану, и власть волчьей крови не нависла надо мной. Его матерый вид и энергетика – пробуждали невольное уважение, даже почитание. Правда, без подобострастия, что радует. Одновременно хотелось опустить глаза долу и ждать команды от вышестоящего. Немного похоже на то, что я почувствовала, когда впервые вошла в кабинет Грегори. Но все же аура Грегори не была столь откровенно доминирующей, как у Крафтова, давно держащего в жесткой дисциплине целый клан. Власть Грегори была более тонкой, не столь откровенной. И, наверное, от этого такой всепоглощающий. «Ага, думала, ник альфа — улыбнулась я про себя. «Нет, не к именно бета, и слава богу. Достаточно один раз посмотреть на настоящего альфу, чтобы понять, что к чему. Как там они доминируют в волчьем клане». А еще в тот момент я почему-то очень боялась, Не понравится этому Крафтову. Словно не понравится ему, значило как-то подставить и Ника. И что смешно, Грегори? Да, я слышал, что девушка работает у тебя. Вполне миролюбиво кивнул Крафтов. Приветствую тебя, Тина. Добрый день, семен Денисович. Я с трудом смогла улыбнуться положенной светской улыбкой под его изучающим довящим взглядом. Понятия не имею, понравилось ли я Крафту. Матерый Альфа хорошо умел прятать чувства и мысли. Даже отголоска не уловишь. Грегори предложил всем устроиться за столом. Мы сели. Грегори и Крафтов напротив друг друга, я напротив Ника. Ну как же неудачно. Теперь он точно во мне дырку протрет своим гневным взглядом. Или поджарит им же, ведь от тех мест, куда его взгляд падает, разве что дым не идет. Пока шли к столу, Грегори чётко и незаметно направил меня так, чтобы я оказалась по левую руку от него, с его стороны. Ник всё же умудрился приблизиться ко мне, на мгновение надо мной нависнуть и зло шепнуть. — Ты что здесь делаешь? — Не рад меня видеть, — жестковато ответила я. — А вот что он злобничает и мерзким тоном набрасывается на меня? — Зачем ты здесь? Он везде тебя с собой таскает. — Ник, перестань. Каким-то чудом я смогла дотянуться до его руки и слегка сжать её, даже ущипнуть. Искренне надеялась, что Грегори не видит и не слышит, отвлёкшись на Крафтова. Но вообще-то, уверена, у всех вокруг не только нюх, но и слух лучше, чем у меня. «Я на него работаю и слежу, чтобы вы не наворотили дел. Успокойся, пожалуйста». В этот момент на меня оглянулся Грегори. В выражении его глаз стояло предположение, что у меня проблемы, и предложение помощи. Я благодарно кивнула дракону, словно благодарила за то, что он отодвинул для меня стул возле стола. Пусть все подумают так. Грегори сейчас воспринимался более надежным. И меня он не нервировал, а напротив незаметно поддерживал, словно касался невидимой рукой и говорил, что все в порядке. например Передо мной тут же оказался стакан с водой, налитый Грегори. Хоть вроде это я, как помощница, должна сновать вокруг и оказывать ему мелкие услуги. Я хотел лично выразить тебе благодарность за спасение жизни женщины, помеченной как пара нашего Беты. Начал Крафт. Мне понравилось, что он не сказал женщины нашего Беты. Весьма корректно. Наш клан будет рад оказать ответную услугу. Мне подумалось, что по правилам вежливости сейчас Ник должен тоже выказать благодарность. Но, похоже, никто здесь от него этого и не ожидал. Я тоже не особо на это надеялась. Заговорил не Ник, а Грегори. «Тина верченко также и мой сотрудник. Её безопасность важна для меня. Однако благодарю. Возможно, я воспользуюсь твоим предложением однажды. Что ещё?» «Уверен, это не единственная цель вашего визита». «Разумеется», — спокойно произнёс Крафт. «Ты должен понимать, что если в моём городе появилась новая сила, исходящая не от человека, то я обязан знать её в лицо. Я хочу лично познакомиться, узнать о твоих интересах, о том, насколько они соприкасаются или нет с нашими. Возможно, заключить некое соглашение». Также мы хотели бы знать, с кем имеем дело. Твоя магия и запах нам совершенно незнакомы. «Благодарю за честность», — кивнул Грегори. «Что ж, это всё возможно».